Глава 14. 3 ноября 1807 года. поселок Гамильтона, Калифорния. Итак, к нам пожаловали сразу три английских фрегата. И я смотрю, англичане подготовились. К фортам приближается только один корабль, а два других остались на приличном удалении. Очевидно, они сделали правильные выводы из того разгрома у Барбадоса и понимают, что мы их перестреляем, пока они будут подходить на дистанцию открытия огня. И это очень хорошо. Значит, англичане пришли не воевать, а разговаривать. Что ж, это меня вполне устраивает. Посмотрим, что они скажут. Тем более, что мне самому вообще не нравится идея воевать с сильнейшей морской державой мира. Если англичане захотят, они нашу республику просто задавят численностью. Это обойдется им очень дорого, тем более, что в Европе сейчас война, но они на это способны. А так посмотрим, послушаем, что они нам скажут. Жалко, конечно, что на самом видном месте торчит корпус Флориды, нашего ямайского трофея, но тут уж ничего не поделаешь. Да и вряд ли они не знают, кто умыкнул эту лошадку из стойла. Я телеграфировал в военный городок, чтобы Декараска срочно собрал всех наших свободных военных. Англичанам нужно показать мощь, чтобы в голову глупые мысли не лезли. Жалко, что под рукой меньше половины наших сил. Но все равно 4 сотни стрелков — это очень даже неплохо. Через несколько часов англичанин подошел достаточно близко и спустил шлюпку. «Я к тому моменту уже был в южном форте и ждал, когда они приблизятся». Орудия обоих фортов и фрегата «Сан-Хуан» все это время были готовы открыть огонь. Белый флаг белым флагом, разумные предосторожности никогда не помешают. Когда шлюпке осталось до берега несколько минут ходу, я неторопливо, без суеты и спешки, спустился к так называемому посольскому причалу. Всех подряд мы в сам залив не пускали. Будьте добры сначала пройти процедуру проверки благонадежности, По-простому говоря, получить разрешение на заход в залив. Именно по этой причине залив прекратили посещать американские китобои, коих до нашего прибытия в Калифорнию было пруд пруди. Эти ребята никакого доверия не внушали. Многие из них зачастую являлись сущими разбойниками. Такие гости нам были не нужны. В шлюпке я увидел десяток морских пехотинцев, какого-то гражданского полненького мужчины в очках и смутно знакомого мне флотского офицера. Вглядевшись в него, я понял, кто передо мной. Это был капитан спасенного мной от кори английского корабля. Надо сказать, отличный выбор для переговоров. «Мистер Гамильтон!» — прокричал он мне, когда шлюпка еще даже не коснулась причала. «Я рад вас видеть! Моего спутника зовут мистер Эдвард Рейнбоу!» «Взаимно, мистер Горн! Приятно познакомиться, мистер Рейнбоу!» «Мистер Горн, какими ветрами вас занесло в эти края?» «От Бразилии, где я видел вас в последний раз, до этого места несколько далековато». Разговор продолжился, когда англичане уже были на земле. «Я капитан корабля Его Величества Георга III и могу оказаться где угодно, если того требуют интересы короны». «Логично, мистер Горн, логично. Так какие интересы у британской короны здесь, в столице независимой Калифорнийской республики? Мистер Гамильтон, мы можем продолжить в более комфортных условиях». «Конечно. Сейчас нам подадут лошадей, и мы поедем в мою контору. Могу я вас попросить разрешить моим морякам спуститься на сушу? Мы больше трех месяцев были в море. При выполнении некоторых условий, конечно, можно. Каких же? Рудейные порты ваших кораблей должны быть закрыты. Ваши люди должны быть безоружны. И вы уж не обижайтесь, но для отдыха вам выделят охраняемый нами лагерь». Почти тысяча английских моряков — это очень много. Тем более, что у нас очень мирный городок, где нет ни борделей, ни кабаков, вашим людям там делать точно нечего. Вы невысокого мнения о британских моряках. Вовсе нет. Я просто немного знаю людей и прекрасно понимаю, чего могут хотеть молодые здоровые мужчины после трех месяцев в море. Хорошо, вы правы. Мы здесь гости, а вы хозяева. Отлично. Можете командовать своим кораблям, что они могут войти в залив. Для отдыха англичан мы разбили небольшой палаточный лагерь, охраняемый стрелками Алони. А рядом с их кораблями постоянно дежурил фрегат «Сан-Хуан», готовый немедленно открыть огонь. Кроме того, пушки форта «Алькатрас» также держали английские фрегаты под прицелом. Наши вчерашние пленные его благополучно достроили, и я предложил им выбор, кем они хотят остаться в Калифорнийской республике. Большинство предпочли влиться в армию молодого государства, но порядка полутора десятков выбрали другие профессии. Один так вообще оказался судовым врачом и сейчас активно повышал квалификацию под чутким руководством мэтра Минабара и моей жены. Так что мой план по поводу них сработал на 100%. «А у вас тут очень хороший и благоустроенный город, мистер Гамильтон», сказал мне Горн, когда его люди наконец разместились. «Спасибо, мистер Горн. Мы старались, чтобы сделать его таким. Прошу, называйте меня Чарльз и скажите, а вы не боитесь давать в руки аборигенам оружие, тем более такое?» «Только что мы медленно проехали по главной площади нашего поселка, где выстроились три сотни моих солдат, остальные занимались охраной лагеря англичан». По горну было видно, что он впечатлен внешним видом стрелков Алони и особенно их вооружением. Новые винтовки системы Тамтакаса-Лендакиса, в девичестве однозарядная винтовка Ремингтона, мы решили не светить, и в руках солдат были старые крынка, которые тут все называли винтовками системы Гамильтона. «Нисколько не боюсь, Чарльз, это же мои люди. Вы вот не боитесь своих матросов? От чего мне их бояться?» «Я могу сказать то же самое». «Итак, зачем вы прибыли в Калифорнию, господа? Никогда не подумаю, что вы преодолели такой путь исключительно, чтобы поблагодарить меня за ваше спасение у берегов Бразилии». «Конечно нет, мистер Гамильтон. Я официальный представитель губернатора Верхней Канады сэра Айзека Брока, а мистер Рейнбоу представляет здесь интересы компании Гудзонова залива. И чем я могу быть вам полезен, господа?» «Вы, наверное, еще не знаете». Но по результатам последней англо-американской войны британская корона получила значительные территориальные приобретения. В следующий час Горн рассказывал мне последние новости с восточного побережья Северной Америки. И эти новости меня буквально вогнали в ступор. Ай да англичане! Ну молодцы! Они практически уничтожили возможности экспансии Соединенных Штатов на Запад. Я даже и подумать не мог, что у них хватит сил не просто победить американцев, но и отнять у них Луизиану, Мичиган и другие территории. Фактически сейчас США ограничены бывшими 13 колониями. Отличные новости, нечего сказать. И, как я понял, в этом есть и моя заслуга. Без моего оружия у них бы это не получилось. Вон как восторженно Горн рассказывает о действиях Ахаи и Тикумса. Но кто бы мог подумать, что дед моего сына окажется настолько умелым воином и дипломатом. Он не только новый Орлеан взял, но и истекумся, в союз вступил, а через него и с англичанами. Генерал Хайя звучит, черт возьми. Правда, неизвестно, как поведут себя британцы на вновь захваченных землях. Может быть, и они начнут скоро проводить ту же политику, что и американцы в будущем. Войны с индейцами, высылка их в резервации и прочие прелести очень прагматичного подхода. Но до этого еще дожить надо. Наконец Горн закончил вводную часть своей речи и перешел к главному. «Мистер Гамильтон, как вы оцениваете перспективы Новой Испании?» «А что мне их оценивать, мистер Горн? Пока испанцы не лезут на территорию независимой Калифорнийской республики, меня их дела совершенно не касаются». «Ни к чему говорить, что я поддерживаю сепаратистов. Это лишнее». «Позвольте с вами не согласиться, мистер Гамильтон. Вы же активно участвуете в этой войне. Ваши корабли и десантники захватили для мятежников Сан-Блас. Вы поставляете им оружие и даже приютили у себя раненых и семьи бунтовщиков». «Отдаю должное, мистер Горн. Разведка у Его Величества Георга III работает превосходно. И что из этого следует?» «Мы думаем, что вы заинтересованы в поражении Новой Испании в этой войне и на определенных условиях готовы поспособствовать этому. И что это за условия? И самое главное, почему вы обсуждаете это со мной? Почему бы вам прямо сейчас не отправиться в Акапулько? Там находятся лидеры сепаратистов. Вот вы с ними обсудите помощь Британии в их священной борьбе за независимость». Последние слова, несмотря на их очевидную комическую напыщенность, я произнес максимально серьезным тоном. Мы считаем, что вы, хоть и не участвуете в этом восстании напрямую, являетесь одной из его ключевых фигур. С вашего выступления в Акапулько оно началось. Благодаря вашей операции в Сан-Бласе бунтовщики контролируют достаточно большую территорию. Вы поставляете им современное оружие, превосходящее все, что есть у реалистов. Скажу больше, в Йорке уверены, что стоит вас нейтрализовать, и восстание против Карла IV будет подавлено. Сразу видно, что Горн не дипломат и не привык к таким длинным речам. В конце у него пересохло в горле, и он выпил вина. Интересно, британцы оценивают мою роль в войне за независимость Мексики. Прям серый кардинал, не иначе. В этом они ошибаются. Сторонники независимости и без меня могут одержать победу, что они, собственно, и сделали бы. Начнись эта война лет на 10 позже. Но к чему Горн клонит? И что следует из ваших слов? Британия крайне заинтересована в расширении своего влияния в Карибском бассейне. Кроме того, мы опасаемся, что Соединенные Штаты могут попытаться компенсировать поражение в войне с нами, напав на Новую Испанию и захватив Флориду. С их стороны это было бы логично, если бы не одно «но». Хайя крепко дал им по зубам в Луизиане и наверняка может сделать это снова. «Возможно, мистер Гамильтон, возможно». Но дед вашего сына в этой ситуации будет один против Соединенных Штатов, и ему будет намного тяжелее им противостоять. И что вы предлагаете? В обмен на нашу помощь сепаратистам они уступают нам права на Флориду и Кубу. Как только ваше, именно ваше согласие будет доставлено в Йорк, Мы немедленно вводим войска на территорию Новой Испании, организуем плотную морскую блокаду и помогаем сепаратистам. Тем более нам для этого даже повод не нужен. Мы в любом случае в состоянии войны с Испанией. А почему решение об этом принимается именно в Йорке? Разве в Вест-Индии, которой в этом случае отойдут и Куба, и Флорида, нет своего губернатора? После победы над Соединенными Штатами авторитет губернатора Брока в Лондоне настолько велик, что фактически он руководит всеми колониями Британии в Северной и Южной Америке. Понятно, а какая моя выгода в этом деле? От лица короны мы готовы признать ваше государство и открыть в нем официальное посольство. Международное признание — вещь отличная, но это как-то мелко, особенно в сравнении с Кубой и Флоридой. Кроме того... Мы готовы признать ваши исключительные права на все Тихоокеанское побережье Северной Америки вплоть до 49-й параллели. Как мило. Они отдают мне то, что им и так не принадлежит, но только до той границы, которая была у Канады и США в покинутом мной будущем. Отличное предложение. Как бы мне его послать повежливее? Мистер Горн, честно сказать, мне не нравится это предложение. Размен неравноценен. Все, что вы мне предлагаете, кроме английского посольства, я и сам могу взять. К тому же вы преувеличиваете моё значение и моё влияние среди руководства, восставших в Новой Испании. Они вполне могут и не согласиться, особенно если говорить про Кубу. Они согласятся, особенно если вы пригрозите прекратить поставлять им оружие. И раз уж вы сомневаетесь, то у нас есть ещё одно предложение — Мы готовы забыть, кто на самом деле напал на подданных Его Величества Георга III на Ямайке. Однако капитан Горн — очень жесткий переговорщик. Фактически он предъявил мне ультиматум сейчас. Молодец на самом деле. Кто там, кого спас, это когда было, а интересы государства никуда не делись, и всегда на первом месте. Можно только позавидовать». Но принимать эти условия никак нельзя. Если я соглашусь, то кто бы ни победил в Мексике, он будет моим врагом. Да и в случае оккупации англичанами Кубы и Флориды, мои позиции станут еще более уязвимыми, что им помешает дальше на меня давить, фактически взяв в заложники семью моей жены. Да и не только ее, англичане сами могут развязать войну против семинолов, в которой Ахая неизбежно проиграет. «Мистер Горн, я понял ваши предложения и сразу не готов дать на них ответ. Я возьму паузу в несколько дней, и потом мы вернемся к этому вопросу. Вы не возражаете?» «Конечно нет, мистер Гамильтон. Или вас теперь надо называть господин президент?» «Как вам будет угодно. Для меня это не принципиально. Мистер Рейнбул, насколько я понимаю, у вас тоже есть ко мне предложения. Все верно, мистер Гамильтон, но они носят исключительно торговый характер». Компания Гудзонова залива заинтересована в открытии на территории Калифорнии и Аляски своих постоянных представительств, можно даже сказать, факторий, и готова обсудить с вами условия, на которых это можно осуществить. Кроме того, на кораблях капитана Горна есть достаточно много товаров из Европы, которые вас заинтересуют. Какие именно? Различные предметы роскоши. все, что может сделать жизнь здесь более приятной. Уверен, что ваша жена оценит их по достоинству. По поводу представительств давайте обсудим это после того, как я дам ответ капитану Горну. А насчет товаров вам лучше переговорить с мистером Баррио Салливаном. Он вице-президент республики и вопросами торговли занимается именно он. Интересно, насколько Барри удивится, когда узнает, что он теперь аж целый вице-президент? Проводив незваных гостей, я собрал свой совет. Барри, Декараска, Дукас, отец Нектарий — Этот монах стал огромным авторитетом среди греков, тем более он был частично посвящен в мою историю. Мария Мануэла, с сыном сейчас были няни и кормилица и Хосе Дарио Аргуэлью. После пересказа ультиматума англичан я задал один единственный вопрос. «Итак, сеньоры, все понимают, что это ультиматум. Как нам на него отвечать?» «Позвольте мне высказаться первому», — взял слово Караска, Я кивнул, и он продолжил. Мы можем уничтожить англичан. Сан-Хуан и форт Аль-Катрас обладают достаточной огневой мощью, чтобы утопить все три фрегата. А наших стрелков хватит, чтобы уничтожить команды кораблей, тем более, что они без оружия. Это ваше предложение? Ни в коем случае. Просто, чтобы вы понимали. Если мы не найдем решения, то можем это осуществить. Ясно. А по сути, что вы можете сказать? Только то, что и принимать предложение нельзя, и... «Отказывать нельзя». «А кто такой этот капитан Горн? Я помню, что ты спас его команду у берегов Бразилии, но все — спросила моя жена. «Хороший вопрос. Он пользовался большим авторитетом у англичан в Бразилии, но это все, что я о нем знаю». «Вот что я скажу, господин президент». Внезапно перебил меня Нектарий, но при этом чуть ли не первый в официальной обстановке назвал меня президентом. А вам нужно согласиться на этот ультиматум». Я хотел обрушить на него резкую критику, но Нектарий продолжил. Но согласие — это только первый шаг. Дальше нужно будет еще кое-что сделать.